А я не хотела ничего, кроме этого здесь. Да, потому что у тебя не было выбора, возразил Гидеон, но сейчас весь мир открыт перед тобой. Ты можешь учиться за границей и совершать долгие путешествия, тогда как я не могу удалиться больше, чем на день от этого хронографа и провожу ночи в 1953 году. Поверь мне, я бы с удовольствием с тобой поменялся. Дверь в зале дракона снова открылась, и в коридор вышли леди Ариста и тетя Гленда. Я быстро спрятала назад голову. «Они еще об этом пожалеют!» — сказала тетя Гленда. «Гленда, ну, пожалуйста! Ведь мы же одна семья!» — сказала леди Ариста. «Мы должны держаться вместе!» «Лучше скажи это, Грейс!» — возмутилась тетя Гленда. «Ведь это она поставила нас всех в это невозможное положение!» «Защитить! Ха! На день он нормальный человек, не поверит ей ни слова!» Не после того, что произошло. Но теперь это не наша проблема. Пошли, шарлота «Я провожу вас до машины», – предложил Гидеон. Подлиза. Я подождала, пока не стало слышно шагов, и только тогда решилась выйти из моего места. Леди Ариста все еще стояла там же и устало потирала пальцем лоб. Неожиданно она выглядела такой старой, как никогда – Казалось, что вся дисциплина учительницы балета вдруг покинула ее, и даже черты лица, казалось, пришли в беспорядок. Мне стало жаль ее. алло тихо сказала я, — «все в порядке?» И сразу же осанка моей бабушки напряглась. Все проглоченные палки, казалось, встали на свои места и закрепились. «Ах, это ты?» — сказала она. Ее контролирующий взгляд задержался на моей блузке. «Это что, пятно?» дитя то действительно даже научиться следить за своей внешностью